Глава 23. Голова висит на волоске. «Мы, Российская империя, отказываемся от перемирия», сказал Александр, глядя на Наполеона. «И да поможет нам Бог!» Австрийский император и прусский король пытались протестовать, но он остался непреклонен. Видя это, союзникам, скрипя сердце, тоже пришлось отказаться от перемирия. И интересно, может ли монарх могущественной державы действовать и говорить так под влиянием эмоций? Конечно же нет. Их с раннего детства натаскивают скрывать свои чувства. Значит, сейчас, соглашаясь на предложение Суворова, который фактически поставил под сомнение храбрость монарха, Александр преследовал свои, пока непонятные нам замыслы. Самым очевидным было то, что в результате победы он приобретал очень многое, а в результате поражений почти ничего, поскольку основные потери несли союзники, а у нас будут разгромлены остатки Волынской и Подольской армии. В самом деле, в случае фиаско боевые действия будут вестись на территории германских княжеств Австрии и Пруссии. До России французы вряд ли пока дотянутся. Кроме того, Поражение позволит, наконец, царю отправить непокорного старика генералиссимуса в отставку, доживать свои последние дни в монастыре и в деревне, а еще наказать меня за непослушание. Для Наполеона произошедшее тоже оказалось неприятным сюрпризом. Рядом с ним стоял переводчик понимавший по-русски. Он и разъяснил своему господину, что только что произошло между царем и его лучшим полководцем. Поглядев на нас, властелин Франции сказал, «Видит Бог! Я предложил вам лучший способ спасти свои армии и страны, но теперь вините только самих себя». И поскольку вести дальше переговоры не было смысла, он развернул коня и, прервав переговоры, Отправился назад. Его многочисленная свита потянулась за ним. Пока они разворачивались, я узнал многих маршалов, которых прежде видел только на картинках. Нея, Даву, Мюрата и Ланна. Сульт и Ожеро, как я слышал, получили ранения в последней битве и сейчас не могли присутствовать. Теперь, когда союзники остались сами по себе... Александр позволил себе выразить недовольство. Что же, ваша светлость, вы совсем забыли, о чем мы договаривались весной, когда вы прибыли из южного похода? Спросил он, глядя на Суворова. Разве мы тогда не определили раз и навсегда, что власть монарха священна и подданные должны ему беспрекословно повиноваться? Полководец посмотрел на молодого монарха снизу вверх. Ваше императорское величество, долг любого подданного подчиняться своему сюзерену, но и долг сюзерена – это справедливость и честь для своих вассалов. Я уже предоставил вам возможность проявить свою доблесть на поле боя под Реймсом, чуть ли не сорвавшись на крик, громко сказал император, и что же из этого вышло? «А теперь, когда мы едва ли располагаем половиной, а то и того меньше тех войск, что у нас были перед этой битвой, вы хотите снова ввергнуть нас в сокрушительную катастрофу?» «А кто сказал, что будет катастрофа?» спросил Суворов, блестя глазами. «Ваше императорское величество, неприятель должен задуматься о проигрыше, а не мы. Если видеть поражение...» то мы придем лишь к поражению. Готовьте войска к победе, к силе, к прорыву и фурии в бою, к маневру и молодецкому нашему удару. Вот тогда не устоят французы, даже если нас будет и меньше. Император помолчал и оглянулся на союзников. Австрийский и прусский правители к тому времени уже также развернули коней и отправились обратно. Французская гвардия, маршируя как на плацу, также отправилась вслед за Наполеоном. К Александру тут же подъехал фельдмаршал Мак и передал предложение союзников встретиться сегодня для обсуждения дальнейших действий после полудня. «Так не пойдет», — сказал Суворов, снова вмешиваясь в разговор. «Но мы должны встретиться именно сейчас. Наполеон уже готовит войска для нападения. Надо отправить». Казаков на разведку и выяснить, сколько у него солдат на самом деле и как он построил армию. Ваше императорское величество, я прошу дать указание. Мы сейчас встретимся с государями союзных держав и обсудим, как вести военные действия. Перебил его Александр и тронул коня вслед за союзниками. Я посмотрел на уходящих французов и подумал о том, что вскоре мы встретимся с ними лицом к лицу, скорее всего на рассвете, и лучше мне будет погибнуть в бою, потому что в этот раз мы их точно не победим, а после поражения меня ждет арест и по меньшей мере ссылка в достаточно отдаленные края. Да, ближайшее будущее представлялось мне крайне мрачным и опасным. Поехали скорее, французы не будут ждать, сказал Суворов, и не вешай носа, никуда они теперь не денутся, а если мы и проиграем, то для нас это уже будет неважно. Я внимательно поглядел на него и отметил, что он походил на самурая, готового пожертвовать жизнью на поле битвы. Интересно, я выглядел так же или больше был испуганным и не желающим расставаться с жизнью? «Я ведь уже прямо сейчас чувствовал, как моя голова повисла на тоненьком волоске в преддверии ожидаемого ареста и казни. Дернул же меня черт за язык дать гарантию за Суворова». Кучер тоже развернул карету Суворова и повел ее обратно в лагерь, вернее, вслед за императором. «Мы ехали около получаса, миновав наш стан, а затем направились к лагерю австрийцев» находившемуся в полутора верстах от нас, там все монархи собрали в шатре императора Священной Римской империи, при этом Милорадовича, суворов загодя, подтянул кушетки и тихо приказал собирать гренадер для атаки. Генерал понимающий, кивнул и ушел в собрание. Сначала в ставке командования царило удрученное молчание. Владыки мощнейших европейских держав не знали, как быть дальше и что теперь сказать. Видя это, действовать пришлось Суворову. Он потребовал, чтобы я подкатил его ближе к огромной карте, развернутой на столе посреди шатра, и обратился к присутствующим на немецком языке. «Я вижу, что в последнее время из-за несчастья, постигшего нас под Реймсом, нашей армией и двором владели пораженческие настроения», — сказал он, оглядывая всех вокруг себя и тактично не упоминая монархов. «Однако было бы несправедливо сосредоточиться только на нашем последнем поражении и забыть о той славной череде побед, что мы одержали до этого». Разве не мы первые доказали, что Наполеона можно победить, и не нанесли ему крупный разгром весной? Почему вы так быстро забыли об этом? Это так, и никто не отрицает победы под Ульмом, проронил молчавший доселе австрийский император. Но речь идет о том, что после последнего поражения мы потеряли множество солдат и лошадей, а также половину артиллерии. «Как воевать с Наполеоном теперь?» «А подкрепление, ваше императорское величество?» Тут же спросил Суворов. «У вас же эрцгерцог Фердинанд на востоке с пятьюдесятью тысячами войск. У нас букс Гевден на юге с сорока тысячами. У его величества прусского короля 130 свежих войск». «О чем вообще можно беспокоиться с такими силами? Надеюсь, к ним уже отправили гонцов?» «Императоры и прусский король переглянулись. Генералы молча смотрели на них. Неужели они отправили гонцов, но совсем с другим посланием, например, о том, чтобы армии остались на своих местах и даже готовились к отступлению? Если судить по их пессимистическому настрою, то они сделали именно это. И последующие слова царя подтверждали это предположение. Да». «Но подкрепление находится за десятки верст от нас», – возразил Александр, – «и вряд ли обладают крыльями, чтобы успеть к тому времени, когда здесь разгорится генеральное сражение». «Ну, конечно, они так и сделали, боясь Наполеона, приказали войскам стоять на месте и ждать, пока прибудут к уцелевшим войскам. Вот только подобное поспешное бегство вряд ли их спасет». «Горя жажды мести, Наполеон в первую очередь разобьет Австрию и захватит Вену. Затем нападет на Пруссию, а потом настанет и черед России. Так что это тактическое отступление – худший вариант с точки зрения глобальной стратегии. «Мы сейчас же отправим гонцов, чтобы они спешили сюда так быстро, как только можно», – сказал Суворов, откинувшись назад на кушетку. Несколько гонцов одного за другим, чтобы пошевелить их. Сами в это время атакуем Наполеона, чтобы сбить его настрой и оттянуть время до подхода подкреплений. Вы хотели, чтобы наше войска встало заслоном на пути французов? Так мы и сделаем. Только это будет вся союзная армия, а не отдельные полки. А пока мы будем драться, должны подоспеть свежие силы и помочь довершить разгром Наполеона». Император Франц вздохнул, словно слышал речь умалишенного. «Александр уже устал строить из себя любезного и обходительного царя, и, судя по всему, его раздражение достигло такой высокой точки кипения, что он собирался снять Суворова с высшего командного поста. Но тут выступил Фридрих Вильгельм и сказал... Пруссия поддерживает план князя Суворова. Императоры и генералитет уставились на прусского короля с нескрываемым удивлением. За все время кампании Фридрих Вильгельм вел себя как послушный мальчик, и самым страшным кошмаром для него было встретиться с французами лицом к лицу, без союзников. Это была позиция только самого короля – Осторожного и благоразумного человека, а офицеры же прусской армии, охваченные романтическими воспоминаниями о времени правления Фридриха Великого, рвались в бой с Наполеоном, желая показать ему, чего стоит сила прусского удара. «Я знал, что в реальности Пруссия пала под натиском Наполеона в течение месяца, а то и двух недель, потеряв всю свою армию в двух генеральных сражениях в течение одного дня». «Не знаю, смогут ли пруссаки помочь в этой реальности своими войсками, но огромную моральную поддержку Суворову они уже оказали. Но, Ваше Величество, план же заключался совсем в ином образе действий», запротестовал Франц, «но прусского короля уже нелегко было сбить с намеченной линии, тем более, что его генералы одобрительно заулыбались». «Планы для того и создаются, чтобы их менять», Молодецкий ответил Фридрих Вильгельм. Берите пример с нашего врага Наполеона. Любезный брат. Его лозунгом является клич. Главное – ввязаться в бой. А там посмотрим. Почему бы и нам не воспользоваться его находкой и не побить его же собственным оружием? Тем более, что у нас есть князь Суворов, который гарантирует, что мы сможем победить врага. Давать прогнозы на победу перед такой сложной битвой – Это то же самое, что делать ставки на наихудшего игрока в команде. Слишком уж тяжелый враг нам попался. Я с удовольствием буду сражаться бок о бок с доблестными прусскими офицерами. Тут же просиял Суворов, и я снова невольно отметил, что ему стало намного лучше. Конечно, что лучше может исцелить мужчину от болезней и страданий, как нехорошая драка. Он хотел добавить что-то еще. Но в шатер вошел прусский офицер. «Разведка донесла, что Наполеон начал маневры по всему фронту, Ваше Величество», – доложил он. «Вся его армия пришла в движение. Монархи посмотрели на Суворова, а тот сказал, «Господа, вы готовы снова вручить мне образы правления битвой? В этот раз мы или победим, или отправимся прямиком к Господу Богу. Это несомненно». Переведя взгляд друг на друга, правители кивнули, а Александр сказал «Выбора у нас больше нет. Надо сражаться с Наполеоном. Князь Суворов, несмотря на тяжкий недуг, вы готовы снова скрестить с ним шпагу. Я приветствую ваш высокий боевой дух и надеюсь, что в этот раз мы победим. Мы снова вверяем вам судьбу союзной армии и всей компании, а значит и наших стран. Вы главнокомандующий». А мы будем лишь наблюдать со стороны и помогать вам по мере сил. Действуйте, Александр Васильевич! На сегодня уже было достаточно героических речей, поэтому австрийский император просто согласно склонил голову, а Суворов ответил. Ну что же, Ваше императорское величество, благодарю за доверие и поддержку. Ваше превосходительство, Барклай де Толли, отправьте по 10 гонцов за подкреплениями, И прикажите им следовать сюда как можно быстрее, особливо конницы, а пехоту посадить на обозы. А сейчас, господа, я должен немедленно выехать к войскам. Вы тоже отправляйтесь. Диспозицию я вам передам в самое ближайшее время. Но кто там меня везет? Где вы? Я подхватил его кушетку вместе с Прохором, и мы покатили его прочь из шатра». Следом вышли генералы и монархи, окруженные толпой придворных. Начинался третий раунд борьбы с Наполеоном. Вскоре мы прибыли к полю, где происходила встреча с императором французов. Здесь уже разворачивались гренадеры Милорадовича, а по равнине ездили казаки. Помимо пехоты и конницы, генерал собрал здесь и артиллерию, а сейчас поспешно разворачивал пушки. Вдали, на западе, оно упиралось в лес, который делила широкая дорога. По этой дороге уже маршировали французские полки, а по флангам скакала кавалерия. Прошло несколько мгновений, а затем из леса по обе стороны от дороги, словно призраки, появились еще французские войска. В основном пехота и слаженно, словно по мановению волшебной палочки, принялись сближаться друг с другом. Затем на дороге показалась артиллерия, прикрытая с фронта наступающей пехотой. Все эти войска двигались неотвратимо, задорно, весело, будто шли не на битву, а на увеселительные мероприятия. Я оглядел невеликие полки Милорадовича, стоящие далеко перед нашим командным пунктом на холодном осеннем ветру, и невольно вздохнул. «Ощущая уже, как меня ведут на казнь после сокрушительного поражения, осудив за непослушание царю, нет. Вряд ли нам будет возможно справиться с мощью, надвигающейся на нас». Я вспомнил, как в сражении под Реймсом непоколебимо стояла французская гвардия и со всей неотвратимостью понял, что в этот раз мы тоже не сможем выстоять против них». Ведь тогда наше положение было во многом лучше, чем сейчас. Я не знаю, на что надеялся Суворов, но сегодня ему и в самом деле не удастся совладать с Наполеоном. Украдкой поглядев на Александра Васильевича, я почувствовал угрызение совести Потому что, судя по всему, невольно способствовал тому, что мы заманили десятки тысяч неповинных солдат в ловушку. В этот раз Наполеон обладает превосходством в силах и не будет щадить нас, как после Реймса. О, -о, -о теперь он бросит против нас все силы и будет преследовать до тех пор, пока не уничтожит всех солдат и не захватит все командование в плен. Все, что нам остается, это погибнуть смертью храбрых, чтобы не видеть этого позора собственными глазами. Любые надежды Суворова на помощь в подкреплении, конечно же, были бредом безумного старика. Как я только мог купиться на такую бесплодную фантазию! Поглядев на меня, Суворов приподнялся с кушетки и сказал, «А теперь, Витенька!» Тебе снова предстоит послужить моим гонцом. Видишь, как у меня мало адъютантов сегодня? Моим первым поручением будет передать приказ Милорадовичу вступить в бой с силами противника. Он должен атаковать центр вражеского строя и постараться пробить его, добравшись до французской артиллерии. Пусть дерется, не отступая ни на шаг. Ты понял меня? От стойкости его солдат будет зависеть исход битвы. Он попадет в окружение и пусть держится вон на тех высотах посреди поля. Я вгляделся в равнину, простирающуюся перед нами, и только сейчас заметил, что в самом ее центре, между враждующими войсками чуть к северу, почва бугрит со складками, образуя многочисленные холмы. Кроме того, там из земли Вылезали каменные породы, и вся местность была усеяна валунами в несколько человеческих ростов. При желании, окопавшись там, несколько полков могли существенно затруднить продвижение противника. Когда это Суворов успел их заметить? Главное теперь нужно, чтобы наши войска поспели к ним первыми и захватили до подхода вражеских сил. «Понял, Ваша Светлость!» — сказал я и, оглянувшись, подозвал бабаху к себе. Когда помощник подъехал, я велел ему не спускать глаз Суворова, проверил оружие в сидельных сумках и запрыгнул на Смирного. Затем ударил его пятками и поскакал вперед по полю, не оглядываясь назад.